«Опять заблудился!» — поинтересовался румяный хозяин во двора, вытирая руки передником. От него вкусно пахло борщом и жареным мясом. «Заблудился!» — кивнул Олег, спешился, отпустил скакунам подпруги. «Как там моя светелка? Баню протопишь?» «А это кто у тебя, мил человек?» кивнул мужик на волчицу, лежавшую на холке заводного коня, со связанными под брюхом лапами. — она тоже заблудилась, — развел руками Середин. — Поэтому я хочу отнести ее к себе в светелку и подержать эти дни там. — Да уж не веса ли она тебе, мил человек? — Я что, похож на того, кто берет себе в жены волчиц? Так... «Ныне я уж и не понимаю, на кого ты похож. Ездишь на проклятую дорогу, и в который раз возвертаешься обратно, невредимый. Паришься за полночь с нежитью и банщиком. То свечи просишь, дорогие, то миски, непонятно для чего. Ныне вот волчицу приволок. Знаешь, что я тебе скажу, мил человек? Не надо мне такой постоялец». От тебя колдовством за версту смердит. — Это еще что? — усмехнулся Олег. — Она ведь, зараза, у меня в постели спать станет. — И слышать я не желаю! — скинул руки мужчина. — А ты сегодня же найдешь мне овечьи ножницы и заодно знахаря покажешь, у которого я хорошего зелья купить смогу. Ибо своего запаса мало, и для дела моего не хватит. И есть колдун. Удрученно кивнул хозяин двора. Езжай, дель мил человек, но не надо мне такие гости. Уеду я, уеду, когда проклятие с вашего тракта сниму. И не ранее. Покачал головой Олег. Поможешь? На гаражу мешать станешь? — Нет, ты подумал неправильно. Не буду я на тебя проклятие вешать. Князю пожалуюсь. Он награду мне за сие деяния обещал изрядную. Тебе же, коли мешать станешь, ну, верно придумают, как воздать. — сдать. Нечто и вправду избавишь? Мужик отер передником лицо. — Там хлопотно на пять дней всего осталось. Избавлю, коли живым останусь. Ах, коли избавишь, то мы тебя засие всем миром. Хозяин развел руки и замолк, не зная, что пообещать. Вполне хватит светелки чистой и бани, хорошо топленной, предупредил Середин. Не нужно про меня никому ничего рассказывать. С колдовской славой живется невесело. Вот и ты сразу турнуть попытался. Не нужно говорить. Я свое дело сделаю, да тихо уйду. В общем, было проклятие, да все вышло. Как, почему, лишним людям знать не нужно. Я бы и тебе ничего не сказывал. Да зелье требуется, у меня трав не хватит. Знахарь есть у вас, умелый, чтобы слава добрая шла, люди исцелялись. — Есть такой, в соседнем селении. — Далеко? — Да вдоль реки, торна дорога. Как через ручей перемахнешь, а его изба прямо у второго колодца, крыльцом к нему выходит. Тын с обратной стороны вкопан. — Понял, не заблужусь. Олег снова затянул подпруги. — Ты пока моих лошадей разгрузи. — Волчицу в светелку велеть нести, только не покалечь. И провечь, и ножницы не забудь. Он порылся в сумке, нашел гривну, повесил себе на шею. А этот кель... Полыхнули завистью глаза хозяина. Награда княжеская за прошлую удачу. Пусть знахарь полюбуется. Просто так ведь... Прострела розового не продаст, а лютик, что ли? Он самый улыбнулся ведун. Мало кто из простых смертных догадывался, что низенький лютик с серебристым толстым стеблем и большим розовым волосатым цветком это и есть знаменитая колдовская сон трава. Еще пустырник нужен, пачим. Козелец пурпурный, да много всего. имея в виду, вернусь голодным. Олег обернулся всего за два часа. Золотая княжеская гривна, сабля на поясе и серебро в руках произвели на знахаря неизгладимое впечатление. Хорошо ли он подумал о госте, плохо ли, осталось неизвестным. но ссор он искать не стал и продал все что только ведун не спросил но хлопоты на этом еще только начинались в середину в оставшийся день еще пришлось стричь отчаянно обрекавшуюся волчицу да потом париться в бане и тщательно тираться разбавленным щелоком едким но зато без запаха перед сном Он старательно поволохал несчастную голую волчицу по чистой постели, потом засыпал простыни ее шерстью и только после этого забрался под одеяло. Со стороны все это, наверное, выглядело диким бредом, но ведь он хотел пропитаться запахом волчицы, пропитаться насквозь, не оставив ничего человеческого. Звери живут запахами, И если Олег намерен пробраться в их стаю, он сам должен запахнуть зверем. Еще день ушел на изготовление и заговаривание сонного зелья. Ледон занимался этим на улице, возле Авина, ловя на себе любопытные взгляды. Но что поделать? В доме было натоплено, а вспотеть и подмешать человеческий аромат к волчьему он опасался. Никто из местных к нему не подошел, ничего не спросил. Смотрели издалека, из чего Середин сделал вывод, что поведанная хозяину двора тайна уже успела расползтись по всему селению. Но теперь это не имело никакого значения. Он намеревался покинуть Тверь утром и больше сюда не возвращаться, скакать прямым ходом в Муром. в урочище знаменитого ворона. А вдруг старик уже вернулся? К утру волчица еле дышала, временами переходя на хрип и не открывала глаз. Днем она провела в постели под одеялом, потея нужным Олегу запахом. Ночью лежала на подстилке рядом с кроватью. Рад у нее все еще остался замотан, и все двое суток она ничего не ела и ни разу не попила. Посему, прежде чем уехать, Олег обмотал ее шею ремнем, привязал к тыну возле ворот, освободил пасть и влил в нее почти кружку воды. Большая часть пролилась мимо, но что-то попало и в горло. Впрочем, голая волчица все равно осталась лежать бесчувственной тушей. Меры предосторожности. предпринятые ведуном, оказались излишни. «Ты хочешь ее утопить, колдун?» поинтересовался хозяин, постояла у двора, наблюдая с крыльца за его стараниями. «Очень смешно!» распрямился Середин. «Принеси сюда две миски. Налей в одну воды и ставь перед ней. Если попьет и встанет на ноги, кинь ей каких-нибудь потрохов». Бесных объедков или еще чего с кухни. Ушкурки, хрящи, корки. Добей это страшилище и вся морока, — посоветовал мужик. Чего тут выдумывать? Старика Мухаммеда на вас нет. Отнес ему кружку ведон. Сражаться достойно только с воинами. Добивать безоружных и беспомощных позорно. Это уж скотина! И Изумился подобному сравнению хозяин. «Хоть тебя послужить, так ее овцу на кухне зарезать нельзя!» «Эта овца чуть меня не сожрала, так что стоит проявить уважение. Пусть живет, но на привези, ибо кровушки явно откушала. Полтины хватит?» «За нее, али, за светелку?» «За все вместе». И за белье, изрядно попачканное. — Коля, опять заблудишься, могу пока не перестилать. — Нет уж, спасибо. Больно колючее получилось. Если вернусь, то только ради бани и чистой постели. — Будет тебе чистая постель, чародей. Ты только обещание свое сполни. — Ты тоже. Лысую бедолагу, не обижай. Не боишь, не трону, такое чудище за деньги показывать, милое дело.